21 час 18 минут. Изабель и Соланж всё так же не отлепая одна от другой, семенит к дивану. Когда они состарятся, думает Жан-Пьер, а их лица превратятся в сморщенные яблоки, они так же будут семенить на дрожащих ногах, взявшись под ручку, всё так же будут вышагивать по дорогам и тропинкам, поддерживая друг друга. Поскольку мужчины умирают раньше, женщинам лишь остаётся компания подруг, причём они знают об этом ещё до того, как всё произойдёт. Знают и заранее практикуются, кучкуюсь вместе. Мужчины же плотно смыкают строй только на поле боя. Объединить их может единственно война, опять же, чтобы поколотить других бедолаг. Если женщины не воюют, то мужчины проводят за этим занятием всю свою жизнь. Жан-Пьер перехватывает нежный взгляд Поля на женскую спайку. Ну что за маскарад? Сколько раз и забаля отпускала при нём как минимум нелицеприятные замечания в адрес той, кого сейчас обнимает за талию. То же самое можно сказать и о другой. Поль тоже наверняка слышал, как Соланж критиковала подругу, которая её только что утешала, и не может не знать, до какой степени этот альянс комичен, но всё равно им подыгрывает. Своими влажными от умиления глазами поддерживает этих лицемерок на каблуках. Прямо коллаборационист какой-то. «Ну как, солнышко, тебе лучше?» — взволнованно спрашивает он Соланж. «Да-да, я слышала слово «труба». Это вы о музыке говорили?» «Тем лучше», — вклинивается в разговор Изабель. «Музыка смягчает нравы, а моему мужу это сейчас ой как требуется». «И ты мне еще говоришь о нравах?» — ворчит Жан-Пьер. «И ты мне еще говоришь о нравах?» «Какая ирония! Толдычить о нравах в присутствии...» «Ну что же ты умолк? Давай, договаривай!» «В присутствии этой вот тетки!» — выкрикивает наконец он, тыча пальцем в коллаборациониста в красном платье, все так же находясь на грани обморока перед лицом агрессора. «Почему он называет Поля теткой? В этом же нет смысла!» «Знаешь, Соланж», — удрученно добавляет Изабель, — Искать в словах и поступках несчастного Жан-Пьера какой-то смысл, теперь самое последнее дело. Если в действительности что-то и лишено смысла, так это платье на поле. Ты предпочитаешь, чтобы я ходил голый? Слушай, давай без церемоний. Если это поможет тебе успокоиться, я могу раздеться. Вот козлина. А ведь с него станет. Вот он уже поднялся на ноги и стал осторожно стаскивать платье. Дамы глядя на него засмеялись. С агента Фиска вот-вот посыплются лепестки. Лучше бы Жан-Пьер в этот самый момент ослеп. «Прекрати!» — вопит он. «Не искушай его, Поль!» — вставляет слово Изабель. «Представляете, незадолго до вашего прихода мой благородный муженек подкинул мне мысль устроить с вами оргию». По спрятанной в уголках ее губ улыбке Жан-Пьер понимает, что она не только выказывает ему презрение, но хочет опозорить его, очернить и распять на кресте. "Оргию?" с клявым голосом спрашивает Соланж. "Как это?" в действительности получает её Поль и заговорит, что Жан-Пьеру хочется заняться с нами любовью. Этот заговор, приправленный фарсом, раньше, пожалуй, и Жан-Пьера бы повеселил. Они, может, даже посмеялись бы все вместе. Но теперь Когда он видит, как на него все набросились, ему точно не до смеха. Он обхватывает руками голову. Это кошмар. Я вот-вот проснусь. Да ещё эта прелестница Соланж без царя в голове. Надо же быть такой дурой. Это он намекает на групповой секс, да? Да, информирует её сообщница. Словом оргия пользовались раньше. Сегодня так больше не говорят, однако Жан-Пьер видно не в курсе. Я, конечно, не против устроить групповушку, но нельзя ли сначала чего-нибудь поесть? Я проголодался. Но от гнусного простодушия поля Жан-Пьера только тошнит. Мне от тебя блевать хочется. Перспектива заняться любовью с с налоговиками, да? Пойль, прошу тебя, отвяжись от меня со своими налоговиками. Так или иначе, вы выиграли. Я сдаюсь. «Агенты Фиска — самые замечательные на свете люди, искрящиеся юмором, а я олух из прошлого века, напрочь отставший от жизни. Мужчины все до единого носят платья, а мы скоро поедем медитировать в Ла-Бурбуль». Вот так. Они хотят свести его с ума. На сей раз у него в этом нет ни малейших сомнений. Лучшая тактика борьбы сводится к тому, чтобы вообще не отвечать на их провокации. Жан-Пьер говорит себе, что их удары должны по нему лишь скользить, уходя в сторону мимо цели и не причиняя никакого вреда. Это единственный способ не стать их добычей. Заставить себя ровным счётом ничего не чувствовать, спастись в состоянии наркоза, как спасаются в религии, и подождать, пока всё не пройдёт. Ведь рано или поздно пройдёт обязательно.